Глава 28. Контакт Сообщение о встрече с беспилотником над лагерем боевиков вызвало у спутников Максима недоверие. Они не сразу поняли, о каком беспилотнике идет речь. А когда Максим высказал им свою версию о посыле из родной вселенной аппарата с видеокамерами, радости Вероники не было предела. Она даже воскликнула: Неужели сегодня мы будем спать дома? «А чем тебе тут плохо?» — осведомился Костя, всегда находивший контраргументы к идеям коллег. «Проблем с едой нет, с водой тоже, ядовитой флоры и агрессивной живности не видать, насекомые отсутствуют за вычетом бабочек и пчел, живи себе и радуйся жизни!» «А бандиты?» «Так их всех перебили, можно не торопиться возвращаться к своим рутинным обязанностям, спокойно исследовать чужой мир и не переживать!» «Оно-то, конечно, хорошо пожить тут какое-то время», сказал Вениамин Витальевич, «если иметь возможность в любой момент вернуться домой. Но если такой возможности нет...» «Ничего, майор что-нибудь придумает. Раз над лагерем пролетал беспилотник, то шанс вернуться у нас железный. Хотя, опять-таки, я бы хотел задержаться. Изучать так хорошо организованный ухоженный лес – одно удовольствие». «Итак...» Принимаем решение. Подвел итог к совещанию Максим, не ощущая особой радости от перспективы вернуться на землю в свой мир. Как бы нам не хотелось пожить отдельно от ваших коллег, придется вернуться к лагерю. Поклажу, кроме разве что сковородок и утвари, оставим здесь, имея возможность в любое время вернуться. — Фауст-патроны я бы тоже взял с собой, — сказал Рядошкин. — На всякий пожарный. — Хорошо. Возьмем парочку. План такой. Дом. Берешь мужчин и хоронишь нашего друга. Да и трупы боевиков надо бы закопать. Мы с Викой слетаем к лагерю и через час вернемся за вами. Есть возражение? Есть!» Поднял руку Костя. «Зачем хоронить бандитов? Навести на них термитов или здешних муравьев, и напрягаться не придется». Рядошкин фыркнул. Ну, у тебя и голова. Компьютер!» «Хоронить!» Коротко бросил Максим, не желая ввязываться в дискуссию по поводу похорон. Хотя в душе согласился с ботаником, что подключение насекомых решило бы проблему. «Помни, может встретиться главарь боевиков», — предупредил он лейтенанта. «Зря ты его отпустил», — сказал Рядошкин с сожалением. «Я не палач», — отрезал Максим. «Пусть живет. Ему еще аукнется его презрение к чужой жизни». «Вероника, садись!» Березовая роща осталась внизу. Под аэробайком раскинулось необозримое море Вселенского леса, живущего своей неторопливой жизнью. Максиму захотелось подняться повыше, о чем он и сообщил пассажирке, крепко обнимавшей его за поясницу. «Только держись крепче!» – добавил он, подумав, не отказал бы двигатель мотоцикла. Не может же он работать бесконечно долго. «Вцепилась, как клещ!» — весело отозвалась девушка. Поднялись на пару километров, потом еще выше, за легкие перистые облака, плывущие куда-то на юг. Облака потихоньку набирали цвет, собираясь в облачную перену. Дожди в этом мире шли регулярно, что подтверждало, во-первых, идею Максима о регулировке климата самим лесом, а во-вторых, наводило на мысль о наличии больших водоемов, озер или морей, игравших на земле роль аккумуляторов водно-воздушного обмена. Небо над головами байкеров сгустило цвет до темно-синего с фиолетовым оттенком. Максим надеялся увидеть звезды, как бывало на земле после подъема самолета. Но единственным источником света над лесной равниной был желток солнца, начинавшего свое путешествие к ночи. «Боже мой!» — проговорила Вероника низким голосом. «Я летала над Сибирью, но даже наша тайга имеет территориальные пределы. Этот лес бесконечен». «Да, впечатляет», — согласился майор, уловив приближение какого-то призрачного облака, всплывшего из лесного пространства. «Ничего не чувствуешь?» Вероника замерла. «Воздух. Вибрирует». «Давай-ка сядем!» И тут его накрыло. Солнце растворилось в темноте. Небо стало черным, как слой антроцита. Бесконечная лесная равнина налилась красным свечением, будто раскаленная плита. Затем потеряла цвет и стала прозрачно-зеленоватой, как слой желе, в котором призраками росли деревья без листьев. В невероятной доли вырос над этим желе, Черно-багровый ажурный пузырь, напоминавший кровавый струп на теле человека, на загнивающую рану. Длилась эта метаморфоза несколько мгновений, после чего судорога свела шею Максима. Он пришел в себя и услышал, что пассажирка за спиной корчится, всхлипывая «Макс! Мы падаем! Макс!» Никуда они не падали. Аэробайк надежно держал заданную высоту. Но ощущения были, как при прыжке с парашютом. Полная невесомость. И лишь тренированная психика не позволила Максиму поддаться панике и наделать глупостей. «Держись, девочка! Сейчас пройдет! Мы не падаем!» Невесомость прошла. Видение багрово-черной опухоли стало таять. Панорама леса приобрела прежнюю расцветку, объем и форму. Вибрация костей черепа Близкая по воздействию лесному гулу, втянулась в позвоночник, в мышцы шеи и плеч. Стихла. — Живая? — Не уверена. Что это было? — Не знаю. Максим вспомнил слова Кости. Возможно, метаконтакт. Лес каким-то образом передает нам свои мысли и переживания. Я уже видел нечто подобное во сне. — Ты рассказывал. Я видела черно-багровый волдырь, будто там когда-то бушевал страшный пожар, оставив после себя выжженную землю. Я видел то же самое. Но мне показалось... Что? Будто эта черная пустыня заросла колючками. Вероника передернула плечиками. Ужас! В принципе, ничего особо страшного мы не увидели. Но где-то что-то горело. С другой стороны, лес не станет ради прикола пугать нас пожарами. Он о чем-то предупреждает. Время у нас есть. Не хочешь поискать эту пустыню? Я не твой начальник. Решай сам. Но ты не побоишься? С тобой нет. Хорошо. Попытаемся определиться. Аэробайк поднялся еще выше, отодвигая границы горизонта в необозримые дали. Стало окончательно понятно, что здешний мир не является планетой, а если и расположен на ней, то планета имеет невообразимо гигантские размеры. Что Земля круглая, можно увидеть из иллюминатора самолета, способного подниматься в небо до высот в 10 километров. Но в этом мире даже с большей высоты, Максим оценил ее километров в 10, на которую взобрался аэробайк, дышать стало труднее да и температура воздуха значительно упала, не было видно никаких скруглений горизонта. Края равнины уходили все дальше и дальше, пока не терялись в сгущавшейся дымке атмосферы и становились недоступными зрению, по крайней мере, на расстоянии в десятки тысяч километров. На этой равнине могли бы уместиться несколько таких планет, как Земля. Вероника поежилась. «Холодно». Голос девушки тоже изменился. Стал глухим из-за падения давления на этой высоте. «Потерпи минуту!» Он внимательно изучил горизонт, воспользовавшись пока еще работающим комплексом визуально-оптического наблюдения шлема. Мигающая красная искорка предупреждала о нужде в подзарядке. Заставил напрягаться не только зрение, но и нервную систему. Показалось, что в одном месте... На севере, если верить движению солнца, цвет равнины темнее, чем по остальным сторонам света. «Посмотри на лес правее солнца. Ничего не видишь?» Вероника приставила к колбу козырек ладони. «Небо и земля сливаются. Темная полоса? Проверим или возвращаемся?» «Я бы посмотрела». Снова мелькнула трезвая мысль. Сядут аккумуляторы байка, и вернуться назад будет проблематично. И ушла. Душу охватило нетерпение, подстегиваемое налаживающимся контактом с лесом. Отмахнуться от его предупреждений было бы неправильно. Лес хотел что-то подсказать попаданцам, доступным ему языком, и отступать Максим не хотел. Да и где наша не пропадала, вспомнил он русскую пословицу. Научен жить в экшен-режиме, «Не расслабляйся». Аэробайк снизился до высоты в 5-6 километров и помчался к горизонту, отмеченному темной полосой. О том, что его решение было скорее эмоциональным, нежели рациональным, Максим понял, когда давление встречного ветра стало сбивать дыхание. Аэробайк не имел защитного ветрового стекла и увеличивать скорость полета до предела было нельзя – Уже на скорости около 50 километров в час Вероника съежилась, пытаясь укрыться от ветра за спиной пилота, и он вынужден был притормозить. «Замерзла?» «Терпимо», — неуверенно ответила девушка. «Можем повернуть назад». «А сколько еще лететь?» «Километров 100 а то и больше». «Долго». «Разворачиваемся». Максим накренил аппарат. Крейду надо подготовиться посерьезнее. У байка нет защиты. Понимаешь. Он вдруг понял, что упустил из виду важное обстоятельство. Досконально изучить возможности и особенности инопланетного мотоцикла они с Редошкиным так и не удосужились. Черт, ты права! Давай-ка пощупаем наш дрондулет. Аэробайк нырнул вниз и приземлился у древесной семьи какой земляне еще не видели. Уже было привычно воспринимать заросли, скученные вокруг низин, болот и речных старец, как семьи близких по форме и виду растений. К примеру, березовая роща, где остались вещи переселенцев, состояла в основном из лиственных деревьев, из берез и ракит. Фикусы и мангры образовывали южные этнические группы, а ели, сосны и кедры – северные группы. И все они были окружены гигантами, секвойями, баньянами и баобабами, играющими роль не то защитников, не то покровителей народа. Встреченная роща состояла из высоких стройных деревьев, зеленоватые стволы которых, от корней до макушек, были усеяны метровой длины колючими ветвями без единого листика, расширявшимися на концах трезубцами колючек. Вершины деревьев представляли собой метелки из таких же шипов, краснеющих к концам веток, отчего казалось, что деревья охвачены пламенем. Кроме них, в роще росли деревья, напоминающие гигантские связки цветной капусты, вызывающие не слишком аппетитные ощущения. И была эта роща окружена двойным кольцом мангров, покрытых рваным слоем светло-желтого лишайника. Впрочем, Знакомиться с новой этнической разновидностью леса было некогда, и Максим лишь отметил в памяти примерное местонахождение рощи, чтобы впоследствии отыскать ее и изучить. Посоветовав спутнице сходить проветриться, он принялся осматривать механизмы и рукояти летающей машины, выдержавшей, несмотря на примитивность технологии, длительное хранение в отсеке яйцевидной ракеты. Удивительное сочетание высоких технологий типа антигравитационного привода и технологий паровозной механики начала 20 века на Земле, давно вошло в моду среди писателей-фантастов, придумывающих шедевры фант-арт примитивизма. Но одно дело представить подобную конструкцию умозрительно, другое — встретить в реальной жизни. Поэтому исследовательский энтузиазм, охвативший майора, был понятен а когда, следуя подсказкам интуиции, он определил функциональное предназначение найденных рычажков, Максим почувствовал себя сдавшим неожиданный логический экзамен курсантам. Иноземный аэромотоцикл имел защитное ветровое стекло, точнее конус, выдвигаемый из переднего горизонтального колеса. Надо было лишь вытащить стерженек, из торца вертикально торчащей третьей рукояти. И хотя конус был дымчатого цвета, из чего Максим сделал вывод, что аборигены, создатели аппарата, видели вздвинутый по отношению к видимой человеком полосе спектра, все же он должен был защищать пилота от давления ветра в широком диапазоне скоростей. Еще две скобочки на руле под правой рукой выдвигали из двух других дисков Нечто вроде треугольных крылышек красного цвета, снабженных на концах черными цилиндрами. Вполне возможно, это было встроенное в байк оружие. А возможно, дополнительные ускорительные модули. Разбираться Максим не стал, решив сделать это позже, в спокойной обстановке. Вероника вернулась с прогулки оживленная, протянула спутнику несколько крупных ягод фиолетового цвета малины. За этим саксаулом Целые ягодные заросли. Не хочешь попастись? Некогда. Потом как-нибудь. Максим съел ягоды величиной земного воробья, отмечая их сочную сладость. Спасибо. И чаю не нужно. Садись. Взлетели, и на высоте нескольких километров он включил бесшумный реактор аэробайка на полную мощность. Скорость аппарата начала возрастать. На тела седоков навалилась сила инерции, словно они находились в испытательной камере Центра подготовки космонавтов, создающей ускорение силы тяжести во много раз больше земной. «Ты как?» «Все нормально», — отозвалась девушка, прижав губы к спине пилота. «Нас не вынесет в космос?» «Не вынесет», — пообещал Максим. «Я даже не уверен, есть ли тут космос, как у нас дома». Свист распоротого носом аппарата воздуха, стек к корме. Если верить ощущениям, скорость аэробайка достигла не менее 500 км в час, и это был еще не предел. Мешало нарастанию скорости лишь падение давления воздуха за ветрозащитным конусом. Стало трудно дышать. Поразмыслив, Максим снизил скорость и повел аппарат на снижение, уменьшая риск потери Вероникой сознания. Под аппаратом промелькнула водная гладь, озеро небольшого размера, затем еще одно, покрупнее. Над обоими озерами висели туманные облака испарений. Темная полоса на горизонте приблизилась, постепенно вырастая в плоский горный массив. Максим уловил низкое ворчение леса под аппаратом, сбросил скорость почти до прогулочной. «Вероника?» «Держусь!» – не в попад ответила она – Там горы, по-моему. Присмотрись внимательнее. Там не горы, а пустыня. В крайнем случае саванна. Пустыня? Помнишь, я рассказывал сон. Лес предупредил меня заранее. И предупреждает снова. Девушка вздрогнула. Ты меня пугаешь. Можем повернуть назад. Нет уж. Лучше сожалеть, что сделал намеченное, чем сожалеть, что не сделал. Я думал, ты археолог а ты философ. Аэробайк снова нарастил скорость. Через несколько минут пейзаж под аппаратом стал меняться, о чем не приминуло сообщить спутница, чаще поглядывающая вниз. Максим присмотрелся к лоскутному одеялу лесных массивов, видимых с высоты в 3 километра, и понял, что изменился цвет лоскутов, древесных семей, составляющих народонаселение заповедника. С желто-зеленого и голубоватого Он опустился к более мрачным, красным и фиолетовым оттенкам, словно в этом краю, примерно в 300 километрах от места высадки землян, наступила осень. Мало того, деревья начали терять листву и скукоживаться, уменьшаться в росте, как это бывает в земных припустынных областях с засушливым климатом. Но земные лесные просторы перед пустынями превращались сначала в саванны, с редкими островками растений, выдерживающих засуху. Здесь же лес реже не становился, просто затих и начал прижиматься к земле, становясь все ниже и ниже. Еще через несколько минут Максим остановил аэробайк, подняв его чуть выше, разглядывая раздавшуюся во все стороны горную гряду. Это были не горы. Перед аппаратом простиралась бура коричневая с бордовыми, оранжевыми, фиолетовыми и черными проплешенными растительная толще, созданная переплетениями лиан и колючих растений, напоминающих земной чертополох, только в тысячу раз крупнее. И веяло от этой гигантской, чешуйчато-шипастой растительной опухоли такой воинственностью, угрозой и злобой, что Максим невольно сглотнул, чувствуя, как вспотела шея. «Что это, Максим?» — слабым голосом спросила Вероника. «Лес?» — очнулся он. «Лес?» — пот с шеей стек ручейком на грудь. «Лес, но чужой. Присмотрись к его границе. Видишь, что там происходит?» Вероника привстала, высовывая голову над краем ветрового конуса. Живой лес, к которому привыкли попаданцы, в этом поясе перед колючей полосой — кончился. За его последними семьями, выглядевшими как засохшие либо сгоревшие остовы скоплений деревьев, обросшие фиолетовой паутиной плюща, шли несколько рядов баобабов и мангров, образуя нечто вроде слоя растительной брони, сдерживающей натиск несметного войска агрессора. Но и они тоже поросли лианами, плющом и колючками, перекинувшими свои побеги на засохшие лесные заросли, отвоевывая у заповедного леса очередные территории. Так вот, что он хотел мне показать. Что? Вторжение. Это война, Вероника. Максим достал флягу, сделал несколько крупных глотков воды, протянул спутнице. Наш лес воюет с пришлым и просит помощи. Вероника машинально взяла флягу. У него же нет языка. Он разговаривает со мной мысленно, хотя, наверное, мыслями это назвать нельзя. Но я чувствую его опасения и переживания, и понимаю, чего он хочет. Чего? Можешь смеяться, но он действительно просит ему помочь. Вероника едва не облилась водой, села на место. Жуть какая! Но что мы можем сделать? Чтобы уничтожить эту черноту, нужна атомная бомба. «Я не права?» Сердце отпустило. Захотелось успокоить спутницу, а заодно успокоиться самому. «Ничего. Придумаем что-нибудь», — улыбнулся Максим. «Вряд ли этот черный лес бесконечен. Скорее, это какой-то островок, так сказать, диверсионный отряд, высадившийся здесь не очень давно и начавший устанавливать свои законы». «Диверсионный отряд?» удивилась вероника откуда с другой планеты не обязательно с другой он мог попасть сюда так же как и мы и с другой вселенной это все костины фантазии засмеялась девушка а вдруг он прав факт ведь на лицо нас каким-то образом перенесло сюда почему же такое не могло произойти с черным лесом Невооруженным глазом видно, что он здесь, что раковая опухоль в теле человека. Вероника покачала головой. — Ты фантаст. — У меня дед сказки писал, — рассмеялся Максим. — Я весь в него. Что-то зажужжало под аппаратом. Максим перестал смеяться, прислушиваясь, свесился через тумбу, чтобы заглянуть под аэробайк. Жужжание усилилось, и над защитным конусом аэробайка Всплыл гигантский, размером с кулак человека, полосатый шмель. Впрочем, это действительно был какой-то особенный шмель, похожий на земное насекомое только расцветкой. Полоса черная, полоса желтая. Он был шестикрылый, с узким вытянутым рылом и гигантским хвостовым жалом, длиной никак не меньше 5 сантиметров. И еще у него были не фасетчатые, как у земных насекомых, глаза, а вполне себе звериные, узкие, черные, с белыми зрачками. «Шмель — Шмель? — недоверчиво проговорила Вероника, прячась за спину пилота. Максим напрягся. На высоте около двух километров настоящие земные шмели, да и другие породы насекомых, ос, пчел и оводов не летали, и появление этого грозного гиганта случайностью назвать было нельзя. Это был разведчик. Уходим. Откуда он свалился? В лесу мы встречали только бабочек. Максим кивнул на черно-красные заросли перед аппаратом. Оттуда чужая фауна сопровождает чужую флору. Смотри, какое у него жало! Настоящий скальпель. Да уж, если цапнет... Максим не договорил. Шестикрылый псевдошмель кинулся на него, как пущенный из камень. Спасла майора от удара жалом только реакция, давно ставшая повседневным рефлексом. Удар на наотмашь тыльной стороной ладони отбросил агрессивное насекомое на метр в сторону. Но свои намерения этот представитель инфернального леса не оставил. Снова нацелился на человека, и Максим встретил его ударом ножа, распоров трехзвенное тельце шмеля и снося ему голову. Половинка шмеля пролетела мимо Вероники, и она отшатнулась, побледневшая. «Гад!» Максим прислушался к пульсации гула в костях черепа и позвоночника. Она не прекращалась. Лес продолжал контакт с человеком на уровне психики, изредка посылая мышечные судороги, и к этим полевым вибрациям стоило прислушиваться. «Ладно, мы еще вернемся сюда». «Внезапно?» Из-под аппарата раздалось нарастающее жужжание. Из трех сторон между его колесами выметнулись вверх черно-желтые струи псевдошмелей. Их было не меньше двух сотен. Ближайшая струя затмила удалявшееся солнце, заставив девушку ойкнуть. О том, что у него нет огнемета, Максим пожалел позже. В данный момент никакого оружия против шмелей у него не было. И он избрал самый простой вариант из всех существующих — бегство. Успев крикнуть Веронике «Держись крепче!», шмели кинулись на них гудящими фонтанами. Но аэробайк подпрыгнул вверх, сбивая тучу шестилапых летунов, вознесся над местом атаки на километр и помчался на юг, смахнув еще несколько полосатых чудовищ, один укус которых... Наверное, мог убить не только человека, но и слона. Через минуту беглецы были далеко от темной опухоли чужого леса, медленно отвоевывающего территории у леса Ангельского. Глава 29 А две головы лучше. Летчики Ми-8 не согласились отдать свою машину в распоряжение командования ГРУ. «Не имеем права». — сказал командир вертолета капитан Неклюдов. — У нас свое начальство, и мы получили задание лишь снять в Баире экспедицию. — Ни о каком нырке вы на Мириану, — пилот фыркнул, — речи не шло. — Я имею право в экстренных случаях, — начал Плащинин, щеки которого начали белеть. — Погодите, товарищ генерал, — остановил его Савельев. — Отойдем, капитан. Он отвел командира вертолета под соседний навес. Обе вертушки сели в центре лагеря, где не было высоких деревьев и кустарника. Их командиров отвели к берегу реки, где под навесами расположились участники экспедиции. И Плащинин попытался объяснить им смысл происходящего. «Дружище», — сказал Сергей Макарович обманчиво мягким тоном, «там сейчас ждут эвакуации». — Члены экспедиции ЮНЕСКО в количестве 12 человек. И мои люди в количестве шести бойцов. Если мы их не вывезем в течение пары часов, они погибнут. — Я понимаю. Угрюмо обронил крепко сбитый здоровяк, согнав с лица ладонью дождевую пленку. — Но у меня свое начальство. И спросит оно из меня, а не с разведки. — Значит, не понял. — Мы... Пытаемся спасти почти два десятка человек. И ссылка на начальство не проходит. У тебя только два варианта. Первый. Ты вверяешь нам свою машину и ждешь нашего возвращения. Мои парни хорошо подготовлены и справятся с пилотированием. Вариант второй: Вы идете с нами. Командовать операцией буду я. Неклюдов отвел глаза. Не получится. Саверев усмыхнулся, кивнув кому-то за спиной летчика, и к ним присоединился Спицын, на мокром лице которого нельзя было прочитать ни одной эмоции. — В таком случае остановимся на первом варианте. Ваш экипаж доставит сюда, а мы полетим без вас. Неклюдов покосился на Спицына, шевельнул бровью. — Вы экспроприируете нашу вертушку? — Зачем же экспроприируем? «Возьмем во временное пользование в соответствии с форс-мажорными обстоятельствами. На кону жизнь людей, и меня абсолютно не трогают заботы вашего начальства». Неклюдов еще раз глянул на твердое лицо Спицына, умевшего молчать исключительно убедительно. «Я не понял, куда надо лететь. Вам объяснят все подробно. Можете верить, можете не верить, но это полет в другую вселенную». Будет что рассказать внукам на склоне лет. — Да ладно, — не поверил летчик. Короче, твое решение, капитан. Неклюдов оглянулся на толпу людей под соседним навесом. Там готовили к запуску два беспилотника. — Абзац! Если вы серьезно, более чем. — Хорошо, я поговорю с экипажем, но машину мы вам не доверим. — Идемте! — Саверьев взял пилота под локоть, подвел к Плащинину. — Виктор Викторович, он с нами. Нужно объяснить товарищу, что ему предстоит сделать. «Егор — Егор Левонович, позвал Плащинин. — Егора не трогайте, пусть занимается дронами. — Ладно, сам объясни. Плащинин отошел к возившимся с беспилотниками людям. Сергей Макарович вынужден был подбирать слова, чтобы лаконично растолковать ситуацию сбитому с толку летчику. «Понял». Наконец пришел в себя обалдевший Неклюдов. «Пойду к своим». Савельев кинул короткий взгляд на Спицына, и майор последовал вслед за командиром Ми-8. Запустили дрон. Процедура стала привычной. На дождь то стихающий, то усиливающийся не обращали внимания. Спорить о местонахождении потусторонней Браны перестали. объяснение Карапетяна Жонглирующего понятиями теории суперструн никто не понимал и лишь терпеливо ждали, когда вернется очередной дрон и что принесет в своем чреве. Спешить Плащинин не стал. Вертолеты СОА по-прежнему торчали на военном аэродроме возле столицы Баира. Американцы по соседству тоже не предпринимали никаких активных действий. И можно было не опасаться провокаций ни с той, ни с другой стороны. Часа 3-4 в запасе у мирной российской делегации были. Дрон вернули через полчаса. Однако на сей раз ничего нового он не показал. В потустороннем мире наступил вечер. Видимость ухудшилась. Никто рядом с беспилотником не пролетал, и видно было лишь вялое движение на территории полуострова, отгороженного с одной стороны лентой реки, с другой цепью деревьев, похожих на земные баобабы. Похоже было, члены экспедиции ЮНЕСКО готовились к ночи, сооружая из кустарника и тростника навесы и шалаши. Савельев тоже пережил всплеск разочарования, не увидев вблизи дрона своих бойцов. Но он же первым и объяснил их отсутствие в разговоре с Карапетяном, согласившимся отдохнуть несколько минут в компании с приятелем. Вытерлись насухо в его палатке, соорудили кофе. Температура воздуха в районе реки упала на 10 градусов, но это лишь усугубило духоту, и люди дышали буквально туманом, воздушно-водяной смесью, не приносящей облегчения даже при включении вентиляторов. Карапетян подсел к компьютеру, еще раз просмотрел все три видеозаписи, делая пометки в рабочем блокноте. — Я тут кое-что посчитал ночью. Прекрати загонять себя в инфаркт! — рассердился Саверьев. — Кому будет легче, если тебя отправят в Москву в качестве груза-200? — С сердцем у меня все в порядке, — отмахнулся Егор Левонович. Отосплюсь и отдохну дома. У меня появились кое-какие соображения насчет взаимодействия Бран, нашей и соседней. Но для их проверки нужна статистика аномальных явлений по всем материкам планеты. И не только по материкам. В морях тоже случались странные исчезновения людей, самолетов и кораблей. Может, соседняя Брана часто стучится о нашу, и случай в Баире далеко не единственный. Ну и что? Чем это поможет нам? Можно будет найти наиболее интересное место, изучить, поискать и иномериану. Если такой канал связи Бран существует здесь, подобное ему может образоваться где угодно. «А если этот район находится в США или в Афганистане, кто нас туда пустит?» Коропетен пожал плечами, смакуя кофе. «И может возникнуть где угодно, в том числе и на территории России. ФСБ отслеживает аномальщину, сколько уже об этом писали. Ты мне поможешь организовать доступ к их информации?» «Ты всерьез собираешься искать и удивился Сергей Макарович если не получится протиснуться в эту. Но ведь столкнулись не просто два астероида или две планеты. Столкнулись вселенные, так? К чему ты клонишь? Вселенные, если брать нашу, являются крупномасштабными объектами. Они могут сталкиваться любыми участками, в том числе разнесенными на миллиарды лет друг от друга. Ну, допустим, одно столкновение пришлось на нашу Землю, на район Баира но другое может произойти на Юпитере, на Солнце или вообще в другой галактике». Карапетен кивнул. «Логично мыслишь, но не учитываешь количество измерений, сталкивающихся бран. Наша Вселенная — это трех брана, то есть имеет три пространственных измерения, но столкнувшаяся с нашей брана имеет иной набор измерений, причем нецелочисленный, как я уже говорил». — Три и четырнадцать сотых, — хмыкнул Сергей Макарович, — число пи. — Именно. Поэтому взаимодействие, Бран, происходит по-другому, не как удар друг от друга двух булыжников. — Не понимаю. — Не ты один. Я очень надеюсь, что Инамириана не схлопнется при запуске вертолета. Плохо, что я ничем не могу помочь. — Ты так сделал все, что мог. Главное, мы нашли пропавших. Теперь будем их вытаскивать, и это уже не твоя забота. В палатку заглянул Кондратюк. Вы здесь? Все потянулись к вертолетам. Идем! — вскочил физик, торопливо допивая кофе. Дождь почти перестал, и члены экспедиции ожили, расправили плечи, откинули капюшоны. Дождавшись прибытия полковника и его приятеля, Плащинин провел короткий инструктаж для отбывающих в потусторонний мир. Лететь должны были пять человек. Два пилота, третьего члена экипажа уговорили остаться, его место занял сотрудник ССН майор Барышников, а также Спицын и Савельев. Группе предстояло подняться в чужую вселенную, как бы издевательски это ни звучало, пересадить застрявших в потустороннем мире людей на борт Ми-8 и вернуться домой, то есть в данном случае в Баир, на берег реки Чуапы. Порывался лететь ради прикрытия и экипаж ночного охотника, молодой и энергичный, однако Плащинин не дал согласия, опасаясь, что уж оба аппарата и Номериана и в самом деле не выдержат. «Учти, Сергей Макарович», — сказал генерал, задержав командира группы при посадке в вертолет. «Мы видели только археологов, но туда же могли отправиться и повстанцы СОА. Они вооружены и опасны». «Мы взяли парочку нужных контейнеров», — сказал Савельев. «Хватит на то, чтобы отбить атаку танков и вертушек». «Я в тебе не сомневался». Но не рискуйте без надобности. Заберете людей сразу обратно». «Будь спокоен». «Да не буду я спокоен», — в сердцах ударил кулаком о ладонь начальник экспедиции. «Я не терминатор. И вообще, давай-ка задержимся еще на полчаса». «Зачем?» «Во-первых, твой друг...» Умолял взять кое-какую научную аппаратуру. «Пылевые анализаторы, магнитометры, счетчики частиц. Возьмем». «Во-вторых, я думаю, надо для подстраховки и разведки обстановки послать перед вами еще дрон. Если он ничего опасного не обнаружит, тогда и вы стартуете». Савельев посмотрел на свинцово-серое в черных кляксах неба Баира. Помолчал, прокачивая собственные сомнения. «Стоит ли перестраховываться при дефиците времени?» И кивнул. «Добро, запускайте. Мы подождем в кабине, и вот еще что. Хорошо бы отправить с дроном записку». «Какую записку?» — не понял Плащинин. «Предупреждение, чтобы нас ждали. Положить записку в какой-нибудь контейнер, дрон его сбросит, и люди получат программу действий. Дадим им на сборы полчаса». «Ты гений, полковник!» Сжал руку Саверьева генерал. Что значит, одна голова, хорошо, а две — мутант, — рассмеялся Савельев. Плащинин пропустил шутку мимо ушей. На полчаса мало, пока не обнаружат дрон, пока найдут записку, пока соберутся. В крайнем случае час, мы и так висим на секундах, ожидая обрыва и намеряны. Плащинин убежал. Сергей Макарович сказал приблизившийся Спицын. Нам тоже могут пригодиться дроны. Я бы взял пару штук. — Займись, — кивнул Сергей Макарович. Подскочил возбужденный Карапетян. — Сережа, мне бы с вами надо. Генерал уже огласил состав группы. — Надо будет в кабине вертолета включать аппаратуру. — Включим, не беспокойся. — А лучше, если бы ты включил приборы сам. Пусть работают все время. — Правильно. — Тащи свои приборы, залезай в кабину, объясни все Барышникову. Карапетян умчался под навес. Дождь совсем перестал. Посветлело. Глава 30. Экстремальный оптимизм. Обратно летели, что называется, со свистом. Максим не мог знать точные данные о скорости аэробайка, не имевшего ни спидометра, ни каких-либо приборов. Но по проплывающему внизу ландшафту прикинул, что аппарат достиг не менее... 600 километров в час. Дальнейшее увеличение скорости грозило непредвиденными последствиями. Попавшаяся воздушная яма могла просто сбросить седоков с седла, а парашютов у них не было. И майор перестал давить на газ, пообещав себе определить скоростные пределы инопланетного аэромотоцикла позже. От жуткой опухоли черного леса до лагеря боевиков в излучении реки Они долетели всего минут за двадцать. Максим завис над катером на высоте одного километра. На всякий случай взялся за винтовку, помня об отпущенном на волю африканце. Но жизнь в лагере выглядела мирной, и он расслабился. «Садимся». «А бандиты?» – спросила Вероника, жадно разглядывая пейзаж под аэробайком. «Ушли в мир иной», – пошутил он. «В какой?» – не поняла девушка. Наверное, их уже похоронили. Всех? Всех, он подумал. Одного и отпустил. По-моему, он так и не понял, что попал в другую вселенную. А он не нападет? Если не совсем идиот, не нападет. Резона нет, да и огнестрельного оружия у него тоже нет. А пулеметы на катере? Их с собой не унесешь. Даже если вожак повстанцев решится захватить лагерь, Твои коллеги просто могут убежать и переселиться в другое место. Ни пулемет, ни тем более пушку он таскать с собой не сможет. Кстати, у нас тоже кончается боезапас. У Жоры остался к карабину всего один магазин. Да у меня к моей шипотушке два. Плюс две обоймы для пистолета. Вот и все. Ножи не в счет. Так что если этот черный терминатор не дурак, не нападет. Но, ну, естественно, мы будем на настороже». Аэробайк опустился на полену, где уже кипела работа. Бывшие пленники воспрянули духом и с энтузиазмом сооружали себе новые шалаши в количестве четырех, используя ветки и тростник с прежних навесов и волоча свежесрубленные. Руководили строителями белобрысый бельгиец и черноволосый бородач, не то немец, не то швед. Сами они в процессе не участвовали, расположившись на палубе катера. Очевидно, решили, что лучше занять кубрик матросов, предварительно очистив его от следов пребывания экипажа. Да и присутствие серьезных стволов придавало обоим уверенности в собственной безопасности. К аппарату кинулась седая женщина. — Вероника! Мария Ивановна! — соскочила с аэробайка девушка. Женщины обнялись. Максим тоже слез, критически разглядывая творение возившихся с ветками членов экспедиции ЮНЕСКО, но давать советы не стал. Кое-кто обратил внимание на прибытие русского спецназа, однако подойти не решился. Зато к аппарату вальяжно подошла пара руководящих персон. Они недавно купались, волосы у обоих были влажные, куртки расстегнуты, и под ними были видны рубашки песочного цвета, с мокрыми разводами. — Как дела? — спросил Максим корректно. — Нормально. Мы похоронили убитых, — сказал бельгиец. «Где — Где? Мужчины переглянулись. — Тут недалеко, за кустами. Он невольно качнул головой. — Интересные вы люди, господа археологи. Теперь будете жить на кладбище. Лень было отнести их подальше? Впрочем, это ваше решение. Снимаю шляпу. «Вверх не смотрели?» Ученые снова переглянулись, с недоумением перевели взгляды на пилота. «Вверх? Зачем? Что вы имеете в виду?» «Значит, не смотрели. Не хочу вас волновать, но у нас появился шанс связаться с начальством». «С каким начальством?» — вытращил глаза Бородач. «С нашим начальством на земле. Вы катер обследовали?» «Да, на всякий случай». «Бинокли не находили?» «Нашли», — признался бельгиец, «в каюте капитана. Она крохотная на одного человека, но там такие запахи, что...» «Понятно. Можете не продолжать. Я не собираюсь занимать каюту капитана. Будьте добры, принесите бинокль». «Зачем он вам?» Максим усмехнулся. «Не задавайте лишних вопросов, сэр. Я же не спрашиваю вас, «Почему вы отдыхаете, когда другие трудятся, сооружают шалаши?» Йоханес, принеси!» Бородач с неохотой потрусил к катеру и вернулся через минуту с биноклем. Это был морской Цейс с великолепной оптикой. Не новый, весь поцарапанный, но вполне пригодный к использованию. Способный разглядеть пчелу на расстоянии до трех километров. «Годится», — сказал Максим. «Продолжайте заниматься своими делами». «За грибами ходили?» Новый перегляд мужчин. Создавалось впечатление, что мыслят они одинаково и понимают друг друга, как прожившие вместе много лет муж и жена. «Не ходили?» — сказал Белобрысый. «На катере есть консервы?» «Консервы скоро кончатся. Но опять-таки это дело ваше. Не буду отвлекать». Руководители отряда отошли в некоторой растерянности. На слова майора о шансе связи с землей они не обратили особого внимания, посчитав их шуткой. Максим поднял бинокль и несколько минут обшаривал небосвод в надежде заметить крестик дрона. Однако приближалась ночь. Небо потемнело, да и облака все плотнее сбивались в дождевые тучи, и на их фоне разглядеть ничего не удалось. Максим подозвал Веронику. Подошли обе женщины. «Оставляю тебя здесь», — сказал он. «Слетаю за нашими и вернусь. Придется временно переселиться сюда, пока с нами не свяжутся товарищи». По взгляду Марии Ивановны он понял, что Вероника успела рассказать коллеге о встрече с беспилотником и утвердительно кивнул. «Возможно, скоро ваше мытарство закончится». «Неужели мы вернемся домой?» — прошептала она. «Надеюсь». Максим протянул бинокль Вероники. «Поглядывай на небо. Я вернусь не позднее, чем через десять минут, здесь недалеко. Пойдет дождь, укройтесь в шалаше или на катере». «Там профессор Баадер», — робко проговорила Мария Ивановна. «Потеснится. А если не соизволит, напомните ему смысл слова, джентльмен. Мы лучше в шалаше. Как хотите. Ждите и поглядывайте по сторонам». «Есть, командир!» – браво кинула руку к виску Вероника. Он улыбнулся, и аэробайк свечой вонзился в небо. Спутники дисциплинированно ждали его у мешков с поклажей, где они были сгружены еще утром. По всей видимости, Костя получил от Редошкина наряд вне очереди или серьезные внушения, потому что держался особняком и неприязненно посматривал на лейтенанта. Выяснять, в чем дело, Максим не стал. Выслушал доклад Рядошкина о похоронах. Хасика, капитана Кирзоева похоронили отдельно, установив на могилке косой крест из срезанных березовых ветвей. Быстро рассказал мужчинам историю похода на север, о находке черного леса и об атаке шмелей, чем озадачил Рядошкина с Вениамином Витальевичем и заставил ботаника забыть о своих разочарованиях. «Шмелей?» — воскликнул он. «Размером с воробья?» «Потряс! Я уж думал, что тут кроме бабочек насекомых нет! Пчелы! Я их не видел!» «Это не здешние шмели!» — сказал Максим. «Они напали, только когда мы приблизились к переходной зоне между черным лесом и нашим!» «Нашим!» — фыркнул Костя. «Он такой же наш, что и обнаруженный вами черный!» «Кстати, он что, действительно черный?» «Красно-бурый, темный. Есть и фиолетовые, и черные заросли». Они сражаются друг с другом, это заметно. Ничего особенного не вижу. На земле растительные ареалы тоже воюют между собой, вытесняя друг друга. Достаточно вспомнить жуткие заросли сорняков типа амброзии и борщевика. Это не просто ареал с другой растительностью. Он поглотил уже сотни квадратных километров нашего леса и продолжает идти дальше. Вот почему приютивший нас лес забил тревогу. «Не выдумывайте, кто мы для леса? Пакостники и мусоропроизводители. Вся история человечества представляет собой процесс уничтожения природы, в особенности лесов и лугов, так что надеяться ему не на что». «На тебя он и не надеется», — проворчал Вениамин Витальевич. «Короче, господа ученые», — сказал Максим, — «переезжаем к месту выхода дрона. Оставляем основную массу вещей здесь». «С собой берем только самое необходимое». «Ложки, вилки, миски!» — издал смешок Рядошкин. Фауст, патроны! добавил Костя. «Они нам не пригодятся». «Возьми хотя бы один!» — взмолился лейтенант. «Ладно, будешь таскать сам. Сейчас садимся втроем, профессор, Костя и я. Перевезу их, вернусь за тобой. Слушаюсь!» Кое-как уместились на тумбе аппарата, притиснув пилота к рулю. И аэробайк унес всех троих в небеса. Потребовалось всего три минуты на полет к лагерю боевиков. Максим не жалел аппарат, интуитивно ожидая каких-то известий и от Вероники, и от леса, и на высадку пассажиров. К аппарату подбежала запыхавшаяся Вероника. По ее лицу он понял, что ждал известий не напрасно. «Макс!» «Говори!» — схватил он ее за руки. «Дрон!» «Где?» Он выхватил у нее бинокль, Начал шарить окулярами по небу. Он улетел. Минуты две назад. Черт. Мне надо было дождаться. Не догадалась подать какой-нибудь сигнал. Прыгала, как сумасшедшая. Махала руками, кричала. Перепугала коллег. Вероника виновато сморщилась. Мария Ивановна тоже махала платком. Мне показалось, что из дрона что-то выпало. Но куда упало, не видела. А потом дрон исчез. Упала? Размеры. «Вот!» — показала она руку от запястья до локтя. «Или чуть меньше!» «Бутылка?» — Максим махнул рукой удалившимся спутником. «Вениамин Витальевич, поищите бутылку вместе с Викой. Она покажет примерное место падения, а я за Жорой. Одна нога здесь, вторая там». Аэробайк пулей ввинтился в воздух, не уступая в скорости старта спортивным земным мотоциклом, Разве что сделал это без грохота двигателя и визга шин. Уже через две минуты после старта он завис над березовой рощей и Рядошкин ловко запрыгнул за спину пилота. Обратно летели в том же темпе, и Максим успел лишь рассказать лейтенанту о появлении дрона и сбросе им посылки. Прилетев, они присоединились к бродившим по берегу реки людям. Их оказалось почти десяток. Мария Ивановна попросила помочь искать посылку остальных археологов. И Максим взял командование поисками на себя. Разбил берег и поляну на квадраты, поставил ответственных за каждый квадрат, а сам поднялся на аэробайке над рекой, вычисляя по памяти примерное местонахождение беспилотника и траекторию падения посылки. Выходило, что она должна была упасть либо в реку на мелководье, либо совсем близко к воде. Повел аппарат к берегу. «Дом, сюда!» Рядошкин шаривший в траве за кустами ив, метнулся к нему. «Ищи здесь!» «Да тут уже вроде копались археологи, они люди внимательные и специально обученные искать артефакты. Тут собаки нужны!» «Да уж!» — ухмыльнулся лейтенант. «Настоящие собаки бы не помешали!» «Смотри внимательнее!» Бутылка могла утонуть в слое тины под берегом. «Понял!» «Вероника, помоги Жоре!» «Бегу!» — отозвалась девушка. Таким образом, поиски таинственного предмета, выброшенного беспилотником, длились еще четверть часа и закончились ликующим воплем Кости, который присоединился к Веронике. «Нашел! Премия моя!» «Черт везучий!» с досадой прокомментировал вопль Рядошкин, увидев в руке ботаника жестяную банку из-под пива с надписью «Балтика-7». Максим соскочил с аэробайка, Отнял банку у Кости. Внутри нее с залепленным жвачкой отверстием что-то постукивало. Судя по всему, в нее положили что-то тяжелое, так как весила она почти как наполненная пивом. Отлепили жвачку, попытались вытащить содержимое банки. Но это удалось только Ридошкину, который вскрыл банку ловким ударом ножа. На песок упали четыре пальчиковые батареи и свернутая трубочкой бумажка. Максим развернул трубочку и прочитал обступившим его слушателям. «Передать майору Реброву. За вами через час будет выслан вертолет. Просьба подготовиться к посадке. Риск велик, но иного выхода мы не видим. Иномириана может оборваться в любую секунду. Генерал Плащинин, полковник Савельев». «Батя!» — пробормотал Рядошкин. «Что такое Иномириана?» сунулся под ноги Максиму Костя. Не знаю. Но мы должны понимать, чем рискуем. И вообще я не хочу возвращаться с пустыми руками. Тут пропасть интересного. Предлагаю, кто хочет... Уймись, оборвал ботаника Максим. Все поняли. За нами будет выслана вертушка. С момента появления дрона прошло около получаса. Значит, ждать осталось столько же. Всем собраться здесь, на сухом берегу, никуда не уходить. Если не хотите остаться. Повторить? Не надо, мы поняли. Послышались голоса оживившихся людей. Командир, хмуро сказал Рядошкин, так чтобы его не услышали. Я бы не хотел бросить здесь наших ребят. Если отыскался Хасик, то и остальные могут где-то бродить по лесу. Максим почувствовал небывалое облегчение, потому что он уже принял решение остаться. Один. Я остаюсь. Да? Поразился лейтенант, шире открывая глаза. Буду искать ребят. Попробую помочь лесу сражаться с вторжением черного пришельца. Ну, так и я останусь! сжал руку майор лейтенант. Его голос услышала обнимавшаяся с Марией Ивановной Вероника. Подскочила, подозрительно оглядывая спецназовцев. Что я слышу? Вы остаетесь? Максим приложил палец к губам. «Не кричи. Мы не можем бросить своих товарищей. Постараемся их разыскать. Вы улетите, и у нас будут развязаны руки. А потом, как вы вернетесь? Так же, как и вы», — сказал Рядошкин, «За нами пришлют вертолет». Но в записке написано, что и иномера... Вероника споткнулась. И на мириана, я так понял, что это тоннель между мирами». — Что тут непонятного? — Написано, что она вот-вот оборвется. — Авось не оборвется. — В таком случае и я могу остаться. Я легкая, и вам не помешаю. Буду готовить еду, ягоды собирать, грибы. И нечего тут ржать! Рядошкин и Максим спрятали усмешки. Лейтенант с сомнением посмотрел на Максима. — Я бы возразил, но решать тебе. — Подумаю, — пообещал Максим, — колеблись между «нет» и «да». С одной стороны, помощница отряду не помешала бы, с другой, никто не мог с уверенностью утверждать, что вертолет прилетит за оставшимися еще раз. И не давала покою еще одно обстоятельство. Вероника была племянницей президента. Как он отреагирует на невозвращение племянницы, представить было трудно. Вероника просияла, хотела захлопать в ладоши, и Максим едва успел перехватить ее руку. Никому ни слова. Учись сдерживаться. Не то улетишь вместе со всеми. Могила! Девушка чмокнула его в щеку, сделала преувеличенно серьезную мину, и когда он отпустил ее, сказала театральным шепотом. Слушаюсь, командир! Отбежала к седой соотечественнице. Рядошкин Проводил девушку оценивающим взглядом. «Похоже, она от тебя без ума, товарищ майор. Кстати, ты не забыл, что она племянница президента? Только об этом и думаю. Нас потом не сдадут под трибунал». Ответить Максим не успел. Послышались крики. «Смотрите! Летит! Вертолет!» Максим поднял голову. В небе на высоте 150-200 метров появился знакомый силуэт Ми-8 с бесшумно вращавшимися винтами. Несколько мгновений он опускался как призрак в полной тишине. Потом на на берегу людей обрушился могучий гул двигателей воздушной машины, вызвав ответный хор криков. Но вертолет, летевший к земле винтами вниз, у Максима замерло сердце, вдруг сделал невероятный кульбит, и перевернулся почти на одном месте, зависая в воздухе. На берег обрушилась еще одна волна и свиста. Летчики врубили двигатель на форсаж. Максим опомнился, прыгнул на седло аэробайка, и аппарат стрелой вонзился в потемневшее небо, направляясь к земному собрату. В боку вертолета открылась дверь. В ней показался силуэт человека. Раздался почти неслышимый в гуле винтов голос. «Дитесь!» Из двери выпала лестница. «Дитесь!» — повторился крик. Голос принадлежал полковнику Саверьеву. В этом не могло быть сомнений. И Максим крикнул в ответ. «Приземляйтесь! Нас много!» и сли... ли... да... му...» — донеслась фраза. Максим перевел ее как... — Риск слишком велик. Давай по одному. — Хорошо, понял вас. Аэробайк камнем упал на берег реки. «Женщины — Женщины! — крикнул Максим. — Идут первыми. Садитесь вы и вы! Мария Ивановна, на которую указал майор, неуверенно посмотрела на отступившую Веронику. «Садитесь — Садитесь! — махнула рукой девушка. — Я за вами! Мария Ивановна села сзади Максима. Вторую пассажирку не пришлось уговаривать. Черноглазая смуглянка сама уселась за ее спиной. Максим плавно поднял аппарат к лестнице, но понял, что подняться по ней, раскачивающейся от порывов ветра в кабину вертолета, не смогут не только женщины, но и мужчины. Несладко пришлось бы даже тренированным спецназовцам. «Снимайте их!» — крикнул он изо всех сил, начиная подъем к самому проему двери. Его поняли. Из кабины высунулся мужчина в черном комби, протянул руки к пассажиркам. Черноглазая вцепилась в его руку и ее, вскрикнувшую буквально выдернули с сиденья, переправив в чрево кабины. За ней тем же манером втащили Марию Ивановну, не издавшую, в отличие от напарницы, ни звука. «Сколько еще?» – прокричал Сергей Макарович, лицо которого снова появилось в проеме двери. «Десять!» – ответил Максим. Только 10 Почему? Но майор уже направил аэробайк к земле, не желая терять ни секунды. Следующими пассажирами стали третьи женщины экспедиции и Вениамин Витальевич. На его место хотел сесть белобрысый бельгиец, но Максим жестом показал ему: В конец очереди! Высадка на борт вертолета прошла без задержек. Дюжие парни. Из команды полковника, решил Максим, легко приняли пассажиров, не делая ни одного лишнего движения. Попутно майор восхитился мастерством пилотов, удерживающих тяжелую машину практически на одном месте, не давая ей рыскать из стороны в сторону. Последующие рейды не отличались друг от друга ничем. Посадка, короткий полет, высадка, никаких сюрпризов и неожиданностей. Всего Максим переправил на борт Ми-8 десять человек, пока не заметил, что не видит Кости. «Дом!» — рявкнул он, оглядывая опустевший лагерь боевиков и берег реки. «Где ботаник?» «Тут был!» — изумился лейтенант. «Вероника, где Костя?» «Не знаю!» — растерялась девушка. «Я видела его пару минут назад». «Ищите! Костя! Бегом сюда!» Никто не отозвался. Лейтенант метнулся к катеру, залез внутрь, выскочил, разведя руками. Начали звать ботаника, хором и по отдельности. «Костя! Выходи! Тебя ждут!» Но ботаник как сквозь землю провалился. Максим сделал круг над лагерем, высматривая молодого человека в зарослях тростника, потом выругался сквозь зубы и поднялся к вертолету, отметив про себя, что эвакуация археологов длилась не больше десяти минут. «Садитесь!» — крикнул ему Сергей Макарович. «Уходите!» — крикнул в ответ Максим. «Мы остаемся!» «С ума сошел, майор! Садитесь немедленно!» «Не могу, товарищ полковник! Здесь где-то бродят мои ребята!» «Нашелся только лейтенант Ридошкин!» «Хасик! Капитан Кирзоев погиб!» Остальные, наверное, разбросаны по большой территории. Мы их найдем. Кто мы? Я, лейтенант Редошкин, Вероника Соловьева и... Ботаник этот неугомонный, Константин. Какого дьявола? Вези их сюда. Парень. Исчез. Его тоже придется искать. К тому же здешний лес воюет с черным лесом-агрессором и просит помощи. Вы не взяли с собой никакого оружия? Сергей Макарович потерял дар речи и молчал несколько долгих секунд. «Майор, это сумасшествие! Ты не понимаешь ситуации! Забирай всех, кто остался, и... Товарищ полковник!» — перебил его Максим. «Не теряйте времени! Улетайте! Мы решим проблему и постараемся вернуться! Лес нам поможет!» «Это не твоя война, Ребров!» «Пусть леса воюют, не вмешивайся!» «Я принял решение!» Максим помедлил и поправился. «Мы приняли решение! Сошлитесь на меня там, наверху! Уверен, что на земле вы найдете способ вернуть нас домой, если вдруг тоннель между мирами захлопнется! Кстати, где мы оказались? Соседняя Брана! Вселенная, мать ее!» «Мы так и поняли!» «Еще раз об оружии! На борту нет ничего такого! Сейчас сбросим пару контейнеров! Отлично! И два дрона! Великолепно! Спасибо, Сергей Макарович! Лучше бы ты вернулся! Улетайте!» Максим кинул пальцы к виску, заложил вираж и спикировал на берег реки. Без бинокля было видно, как закрылся десантный люк и открылся в днище вертолета. Оттуда выпал зеленого цвета ящик. За ним второй, третий и четвертый поплыли к земле, поддерживаемые тросом. На высоте девятиэтажного дома трос отцепился, и контейнеры упали в реку. Не сговариваясь, Максим и Рядошкин бросились в воду, уцепились за обвязку контейнеров, погрузившихся в воду до половины, но не утонувших, и отбуксировали к берегу. К ним подбежала Вероника. «Мальчики!» Он улетел. Максим и Редошкин, с которых ручьями стекала вода, подняли головы, вдруг осознавая, что рокот винтов вертолета оборвался. На лес сошла тишина. Вертолета не было. Он растаял в небе, словно и в самом деле был всего лишь фантомом, голографическим пузырем, созданным компьютером. — Легкой дороги, проговорил Рядошкин, сгоняя с волос воду. Вероника посмотрела на Максима широко раскрытыми глазами. — Чем займемся, командир? — Жду указаний. Рядошкин захохотал. — Наш человек! Максим тоже улыбнулся. И в этот момент пошел дождь. Капли были крупными и теплыми. Словно лес дождался окончания человеческой суеты и поспешил навести вместе их появления первозданную чистоту.